Меня в несколько минут окружила огромная распоясанная, недисциплинированная, но ничуть не враждебная братба. Товарищи дезертиры глядели на меня так, что, казалось, у многих выскочат глаза. Забравшись на стул тут же на дворе, я говорил с ними часа полтора. Это была благодарнейшая аудитория. Я старался поднять их в их собственных глазах и под конец призвал их поднять руки в знак верности революции. На моих глазах и заразили новые идеи. Ими владел истинный энтузиазм.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 Но когда Бюрнанд с таинственным иксом на лбу, надзиратель Майер, надзиратель Вильгельм, инспектор Каминский, директор Шваныбах изо всей силы ударили по более критической и смелой группе школьников, сейчас же подняли голову ябедники и завистливые тупицы. Они повели за собою класс. В каждом полку, в каждой роте имеются люди разного качества. Сознательные самоотверженные составляют меньшинство. На другом полюсе ничтожное меньшинство развращенных шкурников или сознательных врагов.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 «Дайте 3000 дезертиров, назовите это полком, я им дам боевого командира, хорошего комиссара, подходящих батальонных, ротных, взводных, и 3000 дезертиров в течение четырех недель дадут у нас в революционной стране превосходный полк». «В самые последние недели», — добавил я, — «мы снова проверили это на опыте Нарвского и Псковского участка фронта, где нам из обломков удалось создать прекрасные боевые части».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 Интендантов мы получили в наследство от старой армии. Они пытались работать по-старому и даже хуже того, ибо условия стали неизмеримо труднее. На этих поездках переучивались по-новому многие старые специалисты и подучивались на живом опыте новой. После объезда дивизии и выяснения на месте ее нужд я собирал в штабе или в вагоне ресторане поезда совещания, как можно более широкое с участием представителей местной партийной организации советских органов и профессиональных союзов.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 Измена на Саратовском фронте, хотя и открытая вовремя, вызвала все же колебания, крайне опасные. Мы считаем абсолютно необходимой немедленную вашу поездку туда, ибо ваше появление на фронте производит действия на солдаты и на всю армию. Сговоримся о посещении других фронтов. Отвечайте и указывайте на день вашего отъезда все шифром. Номер 80, 22 августа 1918 года, Ленин, Свердлов.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 Слух о прибытии поезда проникал, разумеется, во вражеские ряды. Там рисовали себе таинственный поезд неизмеримо страшнее, чем он был на деле. Это только усиливало его моральное значение. Поезд завоевал себе ненависть врагов и гордился ею.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 Крымский поход действительно стал последним походом Гражданской войны. Через несколько месяцев поезд уже был расформирован. С этих страниц я посылаю своим бывшим соратникам братский привет. Глава 35. Оборона Петрограда. На революционных фронтах Советской Республики стояло 16 армий. Великая французская революция знала почти столько же — 14. Каждая из 16 советских армий имела свою недолгую, но яркую историю. Стоило назвать номер армии, чтобы сразу же вызвать в памяти десятки неповторимых эпизодов. Каждая армия имела живое, яркое, хотя и непостоянное лицо. На западных подступах к Петрограду стояла Седьмая армия. Длительная неподвижность тяжело отразилась на ней. Бдительность ослабела. Из армии извлекались лучшие работники отдельной команды для других более оживленных участков фронта. Для революционной армии, которая нуждается в зарядах энтузиазма, топтание на месте почти всегда заканчивается неудачами, иногда катастрофой. Так было и на этот раз. В июне 1919 года важный в Финском заливе форт Красная Горка был захвачен отрядом белогвардейцев. Через несколько дней форт был отбит отрядом красных моряков. Раскрылось, что начальник штаба 7-й армии, полковник Люнквист, передавал белым все сведения из первых рук. С ним заодно были и другие заговорщики. Это потрясло армию. В июле главнокомандующим Северо-Западной армии Белых становится генерал Юденич, которого Колчак признал своим представителем. При содействии Англии и Эстонии создано было в августе русское Северо-Западное правительство. Английский флот в Финском заливе обещал Юденичу поддержку. Наступление Юденича приурочено было к такому моменту, когда нам приходилось и без того смертельно трудно. Деникин взял «Орел» и угрожал Тули, центру военной промышленности.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 что успешно бороться против офицерской армии Юденича, вооруженной по последнему слову техники, мы могли бы только ценой оголения и ослабления других фронтов, прежде всего Южного. Но об этом не могло быть и речи. Оставалось, по его мнению, одно — сдать Петроград и сократить фронт. Придя к выводу о необходимости такой тяжелой ампутации, Ленин принялся перетягивать на свою сторону других. Прибыв в Москву с юга и решительно воспротивился этому плану. Петроградом Юденич и его хозяева не удовлетворятся. Они хотят встретиться с Деникиным в Москве. В Петрограде Юденич найдет огромные промышленные ресурсы и человеческий материал. К этому же между Питером и Москвой нет серьезных преград. Отсюда я делал вывод — надо отстоять Петроград во что бы то ни стало. Я встретил поддержку, прежде всего, разумеется, со стороны петроградцев. Кристинский, бывший тогда членом политбюро, стал на мою сторону. Кажется, и Сталин присоединился ко мне. Я несколько раз в течение суток атаковал Ленина. В конце концов, он сказал, что ж, давайте попробуем. 15 октября Политбюро приняло мою резолюцию о положении на фронтах, признавая на грозной военной опасности добиться действительного превращения Советской России в военный лагерь, провести через партийные и профессиональные организации поголовный учет членов партии, советских работников и работников профессиональных союзов с точки зрения военной пригодности. Дальше следовал перечень ряда практических мер. В отношении Петрограда не сдавать. В тот же день я внес в Совет обороны проект постановления «Защищать Петроград до последней капли крови, не уступая ни одной пяде и ведя борьбу на улицах города». Я не сомневался, что Белая армия в 25 тысяч бойцов, если б ей даже удалось ворваться в миллионный город, обречена была бы на гибель при встрече серьезного и правильно организованного сопротивления на улицах. Вместе с тем я считал необходимым, особенно на случай выступлений Эстонии и Финляндии, подготовить план отхода армии и рабочих в юго-восточном направлении. Это была единственная возможность спасти цвет питерских рабочих от поголовного истребления. 16 я выехал в Петроград. На другой день я получил письмо Ленина. 17 октября 1919 года. Товарищ Троцкий. Вчера ночью послали вам шифром постановление Совета обороны. Как видите, принят ваш план. Но отход питерских рабочих на юг, конечно, не отвергнут. Вы, говорят, развивали это красенную и Рыкову. Об этом говорить раньше надобности значило бы отвлечь внимание от борьбы до конца. Попытка обхода и отрезывания Питера, понятно, вызовет соответственные изменения, которые вы проведете на месте. «Прилагаю воззвание, порученное мне Советом обороны. Спешил, вышло плохо. Лучше поставьте мою подпись под вашим. Привет, Ленин». Письмо это, думается мне, достаточно ярко показывает, как самые острые эпизодические разногласия мои с Лениным, неизбежные в работе такого масштаба, преодолевались на практике, не оставляя никакого следа на наших личных отношениях и совместной работе. Мне приходит в голову, что если бы в октябре 1919 года не Ленин против меня, а я против Ленина защищал идею сдачи Петрограда, на всех языках мира существовала бы сегодня обильная литература для изобличения этого гибельного проявления троцкизма. В течение 1918 года Антанта навязывала нам гражданскую войну якобы в интересах победы над Вильгельмом. Но теперь шел й год. Германия была давно разбита. Антанта продолжала, однако, расходовать сотни миллионов на то, чтобы сеять смерть, голод и эпидемии в стране революции. Юденич был одним из кондотьеров на жалование Англии и Франции. Спину Юденича подпирала Эстония. Его левый фланг прикрывала Финляндия. Антанта требовала, чтобы эти страны, освобожденные революцией, помогли зарезать ее. В Гельсингфорсе, как и в Ревеле, велись бесконечные переговоры. чаша весов колебались то туда, то сюда. Мы с Требогой глядели за двумя маленькими государствами, образовавшими враждебные клещи над головой Петрограда. 1 сентября я в порядке предупреждения писал в правде. «В числе тех дивизий...» Какие мы теперь перебрасываем на Петроградский фронт, Башкирская конница займет не последнее место, и в случае покушения буржуазных финнов на Петроград, Красные Башкиры выступят под лозунгом на Гельсингфорс. Башкирская кавалерийская дивизия была лишь недавно сформирована. Я с самого начала имел в виду перевести ее на несколько месяцев в Петроград, чтобы дать возможность степникам прожить некоторое время в культурной обстановке города, сблизиться с рабочими, посетить клубы, митинги и театры. Теперь к этому присоединилось новое, более неотложное соображение — напугать финляндскую буржуазию призраком башкирского нашествия. Наши предупреждения имели, однако, меньше веса, чем быстрые успехи Юденича. 13 октября он взял Лугу, 16-го — Красное село и Гатчину, направляя удар на Петроград и на перерез железной дороги Петроград-Москва. На десятый день наступления Юденич был уже в Царском, Детском. Его конные разъезды видели с возвышенности золоченый куполы Исаакиевского собора. Предупреждая события, финляндский радиотелеграф сообщил о занятии Петрограда отрядами Юденича. Посланники Антанты в Гельсингфорсе донесли об этом официально своим правительствам. По всей Европе, по всему миру прошла весть о том, что Красный Петроград пал. Шведская газета писала о мировой неделе Петроградской лихорадки. Больше всего трепало правящие круги Финляндии. Уже не только военщина, но и правительство стояло за вмешательство. Никому не хотелось упускать добычу. Финляндская социал-демократия обещала, разумеется, соблюдать нейтралитет. Вопрос об интервенции, пишет один из белых историков, уже дебатировался, только с точки зрения финансовой. Оставалось оформить гарантию 50 миллионов франков. Такова была цена крови Петрограда на бирже Антанта. Не менее жгуче стоял вопрос об Эстонии. 17 октября я писал Ленину. «Если отстоим Петроград, на что надеюсь, то получим возможность ликвидировать Юденича целиком. Затруднением явится право убежища Юденича в Эстонии. Нужно, чтобы Эстония оберегала свои границы от его вторжения. В противном случае мы должны сохранить за собой право вторгнуться в Эстонию по пятам Юденича». Предложение это было принято после того, как наши войска погнали Юденича, но погнать удалось не сразу. В Петрограде я застал жесточайшую растерянность. Все ползло. Войска откатывались, рассыпаясь на части. Командный состав глядел на коммунистов, коммунисты — на Зиновьева. Центром растерянности был Зиновьев. Свердлов говорил мне, «Зиновьев — это паника». А Свердлов знал людей. И действительно, в благоприятные периоды, когда, по выражению Ленина, нечего было бояться, Зиновьев очень легко взбирался на седьмое небо. Когда же дела шли плохо, Зиновьев ложился обычно на диван не в метафорическом, а в подлинном смысле, и вздыхал. Начиная с 17 -го года, я мог убедиться, что средних настроений Зиновьев не знал. Либо седьмое небо, либо диван. На этот раз я застал его на диване. Вокруг него были и мужественные люди, как Лошевич, но и у них опустились руки. Это чувствовалось всеми и отражалось на всем. По телефону из Смольного я заказал себе автомобиль в военном гараже. Автомобиль не пришел в срок. По голосу нарядчика я почувствовал, что апатия, безнадежность, обреченность захватили и низы административного аппарата. Нужны были исключительные меры, ибо враг был уже у ворот. Как всегда в таких случаях я опирался на команду моего поезда. На этих людей можно было надеяться в самых трудных условиях. Они проверяли, нажимали, связывали, заменяли негодных, Затыкали бреши. От потерявшего лицо официального аппарата я спустился двумя-тремя этажами ниже, к районным организациям партии, заводным фабрикам, казармам. В ожидании близкой сдачи города, белым, никто не решался слишком высовываться вперед. Но как только внизу почувствовали, что Петроград сдан не будет, что в случае надобности он будет обороняться внутри, на улицах и площадях, настроение сразу изменилось. Наиболее смелые и самоотверженные подняли головы. Отряды мужчин и женщин с саперными инструментами расходились из заводов и фабрик. Плохо выглядели тогда рабочие Петрограда, землистые, от недоедания лица, в лохмотьях разношенное платье, дырявые сапоги на ногах нередко от разных пар. «Не отдадим Питера, товарищи! Не отдадим!» Особенной страстью горели глаза женщин. Матери, жены, дочери не хотели отрываться от неприветливых, но все же обогретых гнезд. «Не отдадим!» — звучали высокие женские голоса в ответ, и руки сжимались заступы, как винтовки. Немало женщин владели подлинной винтовкой или становились у пулемета. Весь город был разбит на районы, которые руководились рабочими штабами. Важнейшие пункты опутывались проволокой. Был выбран ряд позиций для артиллерии с заранее намеченным обстрелом. На площадях и важнейших перекрестках было установлено около 60 орудий в прикрытиях. Укреплялись каналы, скверы, стены, заборы и дома. На окраинах и вдоль Невы были вырыты окопы. Вся южная часть города превратилась в крепость. На многих улицах и площадях были устроены баррикады. Из рабочих кварталов повеяло новым духом на казармы, на тылы, на армию в поле. Юденич находился уже на расстоянии 10-15 верст от Петрограда. Это были те самые Пулковские высоты, куда я выезжал два года тому назад, когда едва победившая революция отстаивала свою жизнь в борьбе с отрядами Керенского и Краснова. Судьба Петрограда висела теперь снова на волоске. Надо было сломить инерцию отступления немедленно и во что бы то ни стало. Приказом 18 октября я требовал не писать ложных сведений о жестоких боях там, где была жестокая паника. За неправду карать, как за измену. Военное дело допускает ошибки, но не ложь, обман и самообман. Как всегда, в трудные часы я считал необходимым прежде всего обнажить перед армией и страною жестокую правду. Я предал гласности бессмысленное отступление, происшедшее в тот же день. Рота стрелкового полка заволновалась по поводу неприятельской цепи против ее фланга. Командир полка удал приказ отступать. Полк рысью прошел верст 8-10, откатившись на Александровку. По проверке оказалось, что на фланге находится наша же собственная часть. Отхлынувший полк оказался, однако, вовсе не так уж плох. Как только ему было возвращено доверие к себе, он немедленно повернул назад, и где быстрым шагом, а где бегом, весь в поту, несмотря на холодную погоду, прошел 8 верст за час, выбил немногочисленного противника и занял прежние свои позиции, понеся небольшие потери. В этом небольшом эпизоде мне пришлось в первый и единственный раз за всю войну играть роль полкового командира. Когда ступающие цепи почти вплотную навалились на штаб дивизии в Александровке, я сел на первую попавшуюся лошадь и повернул цепи кругом. Первые минуты было замешательство, но все понимали, в чем дело. Некоторые продолжали отступать, но я на лошади заворачивал всех поодиночке. Тут только я заметил, что за мной по пятам мчится мой ординарец Козлов, подмосковный крестьянин из бывших солдат. Он был в полном опьянении. С наганом в руке он метался по цепи, повторял мои призывы, потрясал револьвером и вопил изо всех сил. «Не роби, ребята! Товарищ Троцкий вас ведет!» Наступление шло теперь таким же темпом, как раньше отступление. Ни один красноармеец не отстал. В верстах в двух началось сладенькое и гнусное посвистывание пуль. Свалились первые раненые. Командир полка стал неузнаваем. Он показывался на наиболее тревожных участках, и пока полк вернул покинутые перед тем позиции, командир был ранен в обе ноги. Я возвращался в штаб на грузовике. По дороге мы подбирали раненых. Толчок был дан. Я всем существом почувствовал, что Петроград мы отстоим. Здесь, пожалуй, надо остановиться на вопросе, который, может быть, уже раза два напрашивался у читателя. Имеет ли право человек, руководящий армией в целом, подвергать себя личной опасности в отдельных боях? На это отвечу. Абсолютных правил поведения не существует ни для мира, ни для войны. Все зависит от обстоятельств. Офицеры, сопровождавшие меня в поездках по фронту, не раз говорили. В такие места и начальники дивизий в старое время не заглядывали. Буржуазные журналисты писали по этому поводу о погоне за рекламой, переводя на близкий им язык то, что поднималось над их горизонтом. На самом деле, условия возникновения Красной Армии, подбора ее личного состава и самый характер гражданской войны требовали именно такого поведения, а не иного. Все ведь создавалось заново — дисциплина, боевые навыки и военные авторитеты. Как мы не в силах были, особенно в первый период, снабжать армию по плану всем необходимым от одного центра, так мы не могли заражать эту под огнем сколоченную армию революционным порывом при помощи циркуляров и полуанонимных воззваний. На глазах солдат нужно было сегодня завоевывать тот авторитет, который завтра оправдывал бы в их глазах суровую требовательность со стороны высшего руководства. Где не было традиции, там нужен был яркий пример. Личный риск являлся необходимым накладным расходом на пути к победе. Командный состав, тянувшийся в неудачи, пришлось перетряхнуть, освежить, обновить. Еще большие перемены произведены были в комиссарском составе. Все части укреплялись изнутри коммунистами. Пребывали отдельные свежие части. На передовые позиции выброшены были военные школы. В 2-3 дня удалось подтянуть совсем опустившийся аппарат снабжения. Красноармеец плотнее поел, сменил белье, переобулся, выслушал речь, встряхнулся, подтянулся и стал другим. День 21 октября был решающим. Наши войска отступили на Пуковские высоты. Отступление отсюда означало бы, что борьба будет вестись уже в стенах города. До этого дня белые наступали, встречая ничтожное сопротивление. 21-го наша армия закрепилась на линии Пуковой и дала отпор. Наступление врага приостановилось. 22-го Красная армия сама перешла в наступление. Юденич успел подтянуть резервы и уплотнить ряды. Бои получили ожесточенный характер. К вечеру 23-го мы завладели детским селом и Павловском. Тем временем соседняя 51-я армия начала нажимать с юга, все более угрожая тылу и правому флангу белых. Наступил перелом. Части, застигнутые наступлением врасплох и ожесточенные рядом неудач, стали соперничать в самоотвержении героизме. Было много жертв. Белое командование утверждало, что на нашей стороне жертв было больше. Возможно, у них было больше опыта и оружия. На нашей стороне был перевес самоотвержения. Молодые рабочие крестьяне, московские и питерские курсанты не щадили себя. Они наступали под пулеметами и бросались на танки с револьвером в руке. Штаб белых писал о героическом безумии красных. В прошлые дни почти не было пленных, белые перебежчики насчитывались единицами. Теперь число перебежчиков и пленных сразу возросло. Считаясь с ожесточением боев, я издал 24 октября приказ. Горе тому недостойному солдату, который занесет нож над безоружным пленным или над перебежчиком. Мы наступали. Ни эстонцы, ни финны уже не помышляли более о вмешательстве. Разгромленные белые в течение двух недель докатились до границ Эстонии в состоянии полного распада. Эстонское правительство их разоружило. Ни в Лондоне, ни в Париже никто не думал более о них. В голоде и холоде погибло то, что было вчера еще северо-западной армией Антанты. В лазаретной бараке перешло 14 тысяч тифозных. Так закончилась мировая неделя Петроградской лихорадки. Белые руководители горько жаловались впоследствии на английского адмирала Кована, который, вопреки обещанию, будто бы недостаточно поддерживал их со стороны Финского залива. Эти жалобы по меньшей мере преувеличены. Три наших миноносца погибли от мин в ночном походе, унеся в пучину 550 молодых моряков. Это, во всяком случае, должно быть записано в счет британскому адмиралу. Траурный приказ по армии и флоту говорил в этот день. «Красные войны. На всех фронтах вы встречаетесь с враждебными кознями Англии. Контрреволюционные войска стреляют по вам из английских орудий. На складах Шинкурска, Онеги, Южного и Западного фронтов вы находите снабжение английского производства. Захваченные вами пленные одеты в английское обмундирование. Женщины и дети Архангельской и Астрахани убиваются и калечатся английскими летчиками при помощи английского динамита. Английские корабли обстреливают наши побережья. Но и сейчас, в минуту наших ожесточенных боев против наемника Англии Юденича, я требую от вас. Не забывайте никогда, что существует две Англии. «Наряду с Англией барыша, насилия, подкупа, кровожадности существует Англия труда, духовного могущества, великих идеалов международной солидарности. Против нас борется биржевая Англия, низменная и бесчестная. Трудовая народная Англия за нас». Приказ по армии и флоту 24 октября 1919 года, номер 159. Задачи социал-демократического воспитания тесно связывались у нас с боевыми задачами. Те идеи, которые входят в сознание под огнем, входят крепко и навсегда. Трагическое чередуется в драмах Шекспира с комическим по той же причине, по которой в жизни человеческой великое сочетается с малым и с пошлым. Зиновьев, который к этому времени успел встать с дивана и взбирался на второе или третье небо, вручил мне от имени коммунистического интернационала следующую грамоту. Отстоять Красный Петроград означало оказать мировому пролетариату, а стало быть, и коммунистическому интернационалу неоценимую услугу. Первое место в борьбе за Петроград принадлежит, разумеется, вам, дорогой товарищ Троцкий. От имени исполкома Коминтерна я передаю вам знамена, которые прошу передать наиболее заслуженным частям руководимой вами славной Красной Армии, Председатель исполкома Коминтерна Г. Зиновьев. Подобные же грамоты я получил от Петроградского совета, от профессиональных и иных организаций. знамена передал полкам, а грамоты секретари спрятали в архив. Их извлекли оттуда значительно позже, когда Зиновьев запел совсем другим голосом и совсем иные песни. Сейчас трудно воспроизвести, да даже и припомнить тот взрыв восторга, какой вызвала победа под Петроградом. Она совпала к тому же с началом решающих успехов на Южном фронте. Революция снова высоко поднимала голову. В глазах Ленина победа над Юденичем получила тем большее значение, что в середине октября он считал ее почти невозможной. Политбюро решено было дать мне за защиту Петрограда орден Красного Знамени. Меня это решение поставило в очень затруднительное положение. На введение революционного ордена я решился не без колебаний. Еще только недавно мы успели отменить ордена Старого Режима. Вводя Орден, я имел в виду дополнительный стимул для тех, для кого недостаточно внутреннего сознания и революционного долга. Ленин поддержал меня. Орден привился. Его давали, по крайней мере, в те годы за непосредственные боевые заслуги под огнем. Теперь Орден был присужден мне. Я не мог отказаться, не дисквалифицируя знак отличия, который сам я столько раз раздавал. Мне ничего не оставалось, как подчиниться условности. С этим связан эпизод, который лишь позже осветился в моих глазах настоящим светом. В конце заседания Политбюро Каменев, не без смущения, внес предложение о награждении орденом Сталина. «За что?» — спросил Калинин тоном самого искреннего возмущения. «За что Сталину? Не могу понять». Его утихомерили шуткой и решили вопрос утвердительно. Бухарин в перерыве накинулся на Калинина. «Как же ты не понимаешь!» Это Ильич придумал. Сталин не может жить, если у него нет чего-нибудь, что есть у другого. Он этого не простит. Я вполне понимал Ленина и мысленно одобрял его. Награждение производилось при архиторжественной обстановке в Большом театре, где я читал доклад о военном положении на объединенном заседании руководящих советских учреждений. Когда председатель назвал под конец имя Сталина, я попробовал аплодировать. Меня поддержали два-три неуверенных хлопка. По залу прошел холодок недоумения, особенно явственный после предшествующих оваций. Сам Сталин благоразумно отсутствовал. Гораздо больше удовлетворение доставило мне коллективное награждение орденом Красного Знамени моего поезда в целом. В героической борьбе 7 армии армия говорилось в приказе 4 ноября. Работники нашего поезда принимали достойное участие с 17 октября по 3 ноября. Товарищи Клигер, Иванов из Застар пали в бою. Товарищи Преда, Драудин, Пурин, Чернявцев, Куприевич, Тесник, Ранины. Товарищи Адамсон, Пурин, Киселис, Хантужины. Я не называю других по именам, потому что пришлось бы назвать всех. В том переломе, какой произошел на фронте, работникам нашего поезда принадлежит не последнее место. Несколько месяцев спустя Ленин вызвал меня однажды к телефону. Читали книгу Кердецова? Это фамилия мне ничего не говорила. «Это белый враг пишет о наступлении Юденича на Петроград». Нужно сказать, что Ленин вообще гораздо внимательнее, чем я, следил за печатью белых. Через день он спросил меня снова, «Читали?» «Не читал. Хотите, я вам ее пришлю?» «Но у меня эта книга должна иметься. Мы получали с Лениным одни и те же новинки через Берлин». «Непременно прочитайте последнюю главу. Это оценка врага, там и про вас есть». «Но я так и не удосужился прочитать». Странным образом книга мне попалась недавно в руки в Константинополе. Я вспомнил, как настойчиво Ленин предлагал прочитать последнюю главу. Вот та оценка врага одного из министров Юденича, который его так заинтересовал. Еще 16 октября на Петроградский фронт спешно приехал Троцкий, и растерянность Красного штаба сменилась его кипучей энергией. За несколько часов до падения Гатчины он еще пытается здесь остановить наступление Белых, но, видя, что это невозможно, спешит выехать из города, чтобы наладить защиту царского. Крупные резервы еще не подошли, но он быстро сосредотачивает всех петроградских курсантов, мобилизует все мужское население Петрограда пулеметами, гонит обратно на позицию все красноармейские части и своими энергичными мерами приводят в оборонительное состояние все подступы к Петрограду. Троцкому удалось соорганизовать в самом Петрограде сильные духом рабочие коммунистические отряды и бросить их в гущу борьбы. По свидетельству штаба Юденича, эти-то отряды, а не красноармейские части, да еще матросские батальоны и курсанты, дрались как львы. Они лезли на танки со штыками наперевес и ширенгами, падая от губительного огня стальных чудовищ, продолжали стойко защищать свои позиции. Пулеметами никто красноармейцев не гнал. Но Петроград мы отстояли. Глава 36. Военная позиция.